Глава вторая. Слуга царю, отец солдатам. В петербургской погоде привыкнуть было непросто. Небо, еще час назад, залитое солнечным светом, заполнилось белыми кустистыми облаками. Извольский и подполковник Бальмен сидели в закрытой карете и молчали. Каждый был погружен в свои мысли. Через окна Поначалу лицо обдувал теплый ветерок, но вот они пересекли Сергиевскую улицу, затем набережную Фонтанки, и кучер свернул на Дворцовую набережную. Ветер стал свежим, Извольский прикрыл глаза и полной грудью вдохнул сырой воздух. Персона убитого была выяснена. Валевич Михаил Александрович, отроду 32 лет, холост, Владеет имением на Орловщине, в полку служит более десяти лет. Большего в управе от Бальмена узнать не удалось. Подполковник оказался человеком импульсивным, и вид мертвого тела боевого товарища его совершенно выбил из колеи. Извольский решил, что сподручнее будет беседовать с Владимиром Ивановичем, как представился подполковник, вне стену управы. Поэтому и везла их сейчас карета на квартиру Валевича, в доходный дом Кривоносова. Можно было, конечно, поехать и одному, но граф решил, что разговорить Бальмена по дороге будет проще. Год войны всегда расскажет о человеке лучше, чем 20 лет мирной жизни. Извольский знал это наверняка. Оставалось только сделать так, чтобы подполковник захотел поделиться с ним подробностями. Именно в них и могли скрываться ответы. Разговор явно не задавался. Подполковник был сначала погружен в свои мысли, а после сделался раздражительным. Извольский вынужден был подбирать вопросы с особой тщательностью, что еще более выводило Бальмена из себя. «Вы говорили, господин подполковник, что накануне виделись с Валевичем». Бальмен отстраненно смотрел в окно. Ответил с нетерпением. «Да, — говорил. Мы с Михаилом были боевыми товарищами, понимаете? Квартируем на соседних этажах». Ночь мы провели за игрой в карты в компании наших друзей. Он перевел взгляд на Извольского. «Вы полагаете, кто-то из нас замешан в его убийстве?» Он усмехнулся и вновь обернулся к окну. «Я просто пытаюсь понять, что произошло, Владимир Иванович. Емщик показал, что ротмистер перед смертью говорил про какое-то ружье. У вас нет мыслей на этот счет? Что бы это могло значить?» Бальмен криво усмехнулся. «Да черт его знает!» Не вижу ничего странного в том, чтобы гусар говорил о ружье. Вот если бы прачка, отдавая богу душу, лепетала о ружье, я бы насторожился. А тут... Он опять посмотрел на Извольского. Тут знаете, что может быть? Может, Михаил вспомнил ружье того французского егеря, который убил под ним лошадь при Аустерлице? Или трофейный штуцер, доставшийся ему от зарубленного улана при Фридланде? Или то пехотное старое ружье, давшее осечку, когда они с Корнетом заключили пари. Валевич проиграл тогда три ящика шампанского. Он улыбнулся, очевидно, вспомнив что-то. Вообще у Миши была огромная коллекция оружия. При слове «была» подполковник нахмурился и вздохнул. «Впрочем, вы, господин полицмейстер, скоро сами все увидите». Извольский решил не отвечать на язвительность Бальмена. Дело было важнее личных амбиций. «Вы упомянули про друзей. Можете рассказать подробнее, кто был вечером у Валевича?» «У меня!» — глухо поправил Бальмен. «Все были у меня!» Он развязал золотой шнур ментика и положил его рядом на сиденье. Закинул ногу, обтянутую белоснежными чекчирами, на ногу и положил сверху сцепленные в замок руки. Извольский понимал, что эта пауза вызвана внутренней борьбой подполковника, борьбой гусарской чести, аристократизма и неприятия к сыску с желанием найти виновного в гибели товарища. Граф не мешал этому поединку и был готов к победе любого из противников. Он спокойно рассматривал мундир Бальмена. Во-первых, рассматривать в окно было нечего, потому как они ехали мимо высокой стены набережной. Во-вторых, потому что близко видеть мундирах ахтырцев ему еще не приходилось. К слову сказать, полюбоваться было чем. Коричневый, шитый золотыми шнурами доломан, Венчал золотой же галун и бахрома. Ментик, лежащий теперь рядом с бальменом, Сочетался с галунами и гарусными шнурами кивера. Под стать были и короткие, доходящие до середины икр сапоги, Вычищенный до какого-то невероятного блеска. Заканчивала эту картину лихой воинственности голова самого подполковника. Большая, курчавая, обведенная густыми бакенбардами и пышными старомодными усами. Как раз в этот момент поединок внутри Бальмена закончился, и он, нервно подкрутив ус, произнес. «Кто был? Что ж, извольте. Были я, Валевич» поручик Маврин, ротмистер Кавалергардии Глинич, граф Штейн, корнет и Ганин, и Полянский, штабс-капитан Монг, капитан-лейтенант Мишарин. Мишарин. — Мишарин? — Вскинул брови Извольский. — Василий Андреевич? — Точно так. — Вы с ним знакомы? — Приходилось видеться, — улыбнулся граф. — Владимир Иванович, а не заметили ли вы чего-нибудь странного? Может быть, имело место ссора? о чем разговаривали гости. — Вы в своем уме, любезнейший? — взорвался Бальмен. — Я дворянин. Я не городничий и не пристав. Я боевой офицер. Никогда не был и не буду соглядатаем. И если бы не ваш род служебных занятий... — он проговорил это, гротескно выпучив глаза. — Я бы немедленно вызвал вас за такие вопросы на дуэль. В то время, когда приличные люди гибнут на полях сражений, отдавая жизни во имя отчизны, такие, как вы, сидят в теплой столице, фланируют на бульварах, выискивают, дознаются, высматривают. Давно хочу у вас спросить, сударь. Вы немного прихрамываете. Подвернули ногу в коридоре управы или попали под экипаж на Невском? Бальмен откинулся на спинку сиденья и ехидно улыбнулся. На лице графа не дрогнул ни один мускул. Со спокойствием, полным ледяного достоинства, он медленно проговорил. — Да, вы правы, подполковник. Я попал под экипаж. Вы лишь немного ошиблись с местом, где это произошло. Это произошло не в Петербурге, а при Дарданеллах. Я некоторым образом попал под экипаж турецкого фрегата. Бальмен густо покраснел. Между тем Извольский продолжил. «Нога, как вы заметили, теперь не вполне здорова, но, уверяю, это временно. А вот пальцы...» Тут граф освободил от перчатки искалеченную руку. «Пальцы пришлось оставить на палубе, как, впрочем, и службу на флоте». Извольский вздохнул, вновь натянул на руку перчатку и продолжил. «Вы изволили говорить о дворянской чести, так позвольте еще раз представиться». Я это уже делал там, в Мертвецкой. Но вы были в расстроенных чувствах. Граф Андрей Васильевич Извольский, капитан-лейтенант флота Его Императорского Величества в отставке. С недавнего времени следственный пристав управы благочиния города Санкт-Петербурга. Он кивнул Бальмену и улыбнулся. Простите, граф, я я не в обиде, Владимир Иванович. «Прекрасно вас понимаю, и так же, как и вы, очень хочу найти человека, убившего вашего товарища. Поэтому предлагаю нам на время следствия по этому делу забыть о глупых сословных предрассудках». «Ну что скажете?» Извольский протянул правую здоровую руку Бальмену. «По рукам?» Подполковник медленно перевел взгляд на протянутую руку Затем посмотрел в серые, как сталь, глаза графа. Наконец, крепко ее пожал. «Еще раз прошу меня простить, граф. То, что наш флот делает в море, нам на полях сражений не снилось». В его голосе прозвучало уважение. «Я постараюсь вам помочь, чем смогу». «Ну вот и отлично. Мне важно знать любые мелочи. С кем был дружен Валевич, кого посещал, чем интересовался» но для начала я хотел бы вас попросить рассказать о нем. Бальмен задумался. «Да не знаю, с чего и начать, граф. Я служу в полку с девяносто шестого, начал еще при покойном императоре. Михаил, тогда еще поручик, появился у нас перед австрилицем. Была у него какая-то темная история, даже в крепости посидел. Не то дуэль, не то адюльтер какой-то». Но началась война, и вернули его в действующую армию. Впрочем, Бальмен пожал плечами и усмехнулся. Я нисколько этому не удивлен. Валевич был смел, как дьявол, и удам пользовался успехом. Воевал геройски. Под Устерлицем во время атаки под ним убили лошадь. Так ротмистер пешим вступил в бой с французскими егерями. Бился в одиночку, дважды был легко ранен, выручили семеновцы поднялись в атаку и спасли его. Отчаянный был. И великий князь Константин Павлович его жаловал. Когда в полк к нам приезжал, всегда к себе Валевича требовал, а недавние знакомцы. — А еще с кем в полку рот, мистер был на коротке? — Ну, знаете, граф Михаил, со всеми офицерами был дружен. У нас ведь так заведено, полк — это семья. Время теперь тревожное, гусары и легкая кавалерия всегда под огнем, всегда на острие атак так что любой день на войне может стать последним. от того и забавы соответствующие. И офицерство не только боями да походами славится». Извольский усмехнулся. Легенды о гусарских попойках и вакханалиях бежали далеко впереди полковых знаменосцев и трубачей. Еще в бытность своей службы на флоте он, к примеру, слышал о традиции употребления напитка, именуемого «жженка». В комнату вносили огромный жбан с вином, сверху на него укладывались крест на крест сабли, и выдружалась сахарная голова, пропитанная ромом. Голова поджигалась, а свечи, освещавшие комнату, гасились. Зловещий свет от сахарной головы плясал вокруг, освещая лица и мундиры. Расплавленный сахар стекал в вино, которое черпали ковшом и разливали по бокалам. Обжигающее пьяное зелье пили тут же, сидя вокруг жбана на коврах. Допивались до полусмерти. Утром опохмелялись шампанским либо Мадерой. «Хотя», — протянул Бальмен, очевидно, что-то вспомнив, — «особенно близок Михаил был с майором Левиным. Интересный был человек. Вот он, наверное, вам больше бы о ротмистре рассказал». «Почему был?» — спросил Извольский. «Погиб?» — «По весне утонул в своем имении». Глупая смерть. С 805-го на войне не царапины, а тут. Рыбу удить пошел на реку. Через два дня тело в соседней деревне Дворовой выловили. Судьба. Вы упомянули, что интересный был человек. Что же в нем интересного? Не как все. Вина не пил. Деньгами не швырялся, хотя мог себе позволить. Имение у него большое — четыре сотни Душ и интересовался войной обстоятельно. Тактику французов изучал, вооружением их очень интересовался, знал, к примеру, какие пушки в каких частях используются, где отливают, каков калибр их ядер. Как-то пару лет назад даже спор у нас за картами вышел. Левин утверждал, что иметь в войсках разные калибры в разных частях — это затея дурная. Представьте, он подсчитал, оказалось... «В нашей армии используются ружье 28 калибров». Он даже рапорт подал на высочайшее имя. Описал все проблемы интендантских служб из-за поставок разных пуль на такое количество стволов. И представьте, с весны сего года в полки стали поставлять пулелейки. Каково? Теперь солдаты сами себе отливают пули. Интендантская служба поставляет лишь свинец и порох. «Вот и ружья», — подумал Извольский. «Занятный майор». Жаль, что с ним теперь уже не поговорить. А с теми господами, что были у вас прошлым вечером, Валевич не конфликтовал? Да боже упаси, граф! Были все свои, боевые товарищи и старые друзья. Играли в ШТОС. Ну, немного выпили, как водится. Примечание. ШТОС. Азартная карточная игра из разряда банковых игр. Каждый игрок и банкомет имели свою колоду карт. Колоды могли быть в 52, 36 или 32 листа. Главное, чтобы они были одинаковыми у игрока и банкомета Конец примечания. Словом, ничего необычного. Уже утром, как рассвело, Михаил удалился к себе, был весел и... Немного пьян, конечно. Подполковник грустно улыбнулся. Он не говорил, куда собирается утром. Да в том-то и дело, что никуда не собирался. Я был уверен, что ротмистер удалился к себе, он желал выспаться, потому как вечером был приглашен к Белецким в Гатчину. Карета остановилась, извольски выглянул в окно. «Мы приехали, граф». Бальмен кивнул, указывая на бледно-желтый четырехэтажный особняк, спрятавшийся в тени огромных лип. Комнаты Валевича располагались на втором этаже прямо под комнатами, которые занимал подполковник. В дверях их встретил денщик Валевича. Он принял кивер этажку бальмена. Извольский заметил, что руки старого солдата трясутся. Крепись, братец, подполковник похлопал его по плечу. Мы с Андреем Васильевичем осмотрим квартиру, ты не беспокойся. Слушаюсь, ваше благородие, пробормотал денщик.